Каждое достижение ребенка, пусть и небольшое, надо поддержать. Малыш постоянно нуждается в одобрении. Воспитание самостоятельности тесно связано прежде всего с привлечением ребенка к участию в одевании, умывании, кормлении. Навыки самообслуживания надо воспитывать не для удобства взрослых, в них заложен глубокий нравственный смысл, так как они развивают у малыша способность к усилию, которая в будущем явится необходимым условием трудового воспитания ребенка. Поэтому ошибаются те взрослые, которые считают, что, выполняя все за ребенка, пекутся о его же благе, облегчают будто бы его жизнь. Взрослые должны взять за правило никогда не делать за малыша то, что он в состоянии сделать сам. Самостоятельность – это не только навыки, связанные с самообслуживанием, это и умение занять себя. Уже на первом году жизни важно приучить ребенка часть времени проводить без участия взрослого, занимаясь предложенными им игрушками. Эту линию надо продолжать и в дальнейшем. Воспитание самостоятельности не означает, безусловно, устранение взрослого. Напротив, детскую деятельность необходимо направлять, надо разумно руководить ею, оставляя место для проявления самостоятельности и инициативы. Скажем, малыш длительное время играет однообразно, возит машину вперед и назад. Надо посоветовать ему, как продолжить игру. Может быть, для той же машины построить гараж. следующий раз это поможет ему самостоятельно придумать продолжение игры. Развитие подражательности ведет к появлению у ребенка желания сделать то же, что делают взрослые – участвовать в их делах. Это стремление надо поддерживать и давать малышу доступные ему поручения, перенести что-то, положить в указанном месте. Так у ребенка формируется устойчивое желание быть самостоятельным, которое на третьем году перерастает в знаменитое «я сам». Кризис трех лет. Очень важный момент в развитии ребенка наступает тогда, когда он начинает осознавать себя как отдельного человека, со своими желаниями и особенностями. Наглядно представить это себе достаточно трудно, потому что все мы, взрослые люди, обладаем ощущением своего собственного «я» и полагаем, что иначе быть не может. Тем не менее, ребенок раннего возраста еще лишен этого ощущения. Он сам не отделяет тех чувств и желаний, которые у него возникают, от внешних причин, их вызвавших. Действительность для него гораздо более текуча, более изменчива, чем для нас. Долгое время ребенок не осознает, что люди остаются одними и теми же в разные обстановке. Тем более трудно малышу осознать отдельной личностью себя. Отношение к себе дети заимствуют у взрослых. Они называют себя в третьем лице, беседуют с собой как с посторонним, уговаривают, ругают, благодарят. Осознание себя происходит обычно к концу третьего года жизни под влиянием возрастающей, Практической самостоятельности ребенка, ведь он овладевает возможностью выполнять без помощи взрослого многие действия, усваивает навыки самообслуживания. И он начинает мало-помалу понимать, что то или иное действие выполняет именно он. Внешнее это понимание выражается в том, что ребенок начинает говорить о себе не в третьем, а в первом лице. «Дай мне куклу, я бегаю, возьми меня с собой». Да, малыш как бы отделяет себя от других людей. Он осознает собственные возросшие возможности. Это приводит к тому, что он начинает иначе относиться к взрослым. Он начинает сравнивать себя с ними – Он хочет быть таким, как взрослые, выполнять те же действия, обладать той же независимостью, самостоятельностью. Мальчик трех лет заявляет, «Когда я вырасту, вырасту большой, я буду сам чистить зубы, я буду привозить, привозить вам тоит».